Глава семнадцатая. Санаторий. Вот значит как. Ведь мы хотят драку, н у сейчас они ее получат. Я даже не думал, что драка с ними может быть опасной. Две женщины в красивых платьях. Одна с волшебной палочкой, а другая с п о с о х о м Что они могут против меча и кастетов? Сейчас я увернусь от первого выстрела и вырублю брюнетку ударом в челюсть. Да, это очень похоже на какую-то глупую игру. Я рванулся вперед и даже не услышал предостерегающий крик э а й л и н Передо мной в то же мгновение взвилась плотная стена из колючих кустов с круглыми зелеными ягодками. Я влетел в нее с н а с к о к а надеясь на собственную силу, но переоценил свои возможности. Острые шипы впились в моё тело, и я поморщился от резкой неприятной боли. Терпимо, конечно, но ощущения так себе. Однако стена кустов, которую вызвала Алиса, была только цветочками. Наглая цыганка уже направила на меня волшебную палочку. Она громко крикнула незнакомое слово, и в мою сторону полетела угловатая белая молния. Айлин ринулась вперед и выставила щит, но этого было недостаточно. и с к р е щ а я с я нить со свистом и звонким чпок впилилась в преграду и туль подбросила назад. Все ее тело опутали пушистые разряды, а сама она громко закричала, не в силах пошевелнуться. Мне от этого вопля стало не по себе, я рванулся, чтобы л о сил и разорвал т р а в я н и с т ы е путы. У меня был простой выбор: помочь Эйлин или атаковать Ведьм. Я моментально взвесил все шансы и кинулся в атаку. Да, ну и понятно. Но чем я помогу Тульпе? Только наклонюсь на дне, й а меня тоже молниями закидают. Нет, тут другой расчёт. Нужно вырубить ц ы г а н к у тогда и эффект Стана спадет. Ха! Я сократил расстояние на пару метров и уже приготовился к прыжку, как меня атаковала Алиса. Ее посох внезапно вытянулся вперед метров так на шесть и начал лупить меня чуть ли не со всех сторон. На меня посыпался целый град ударов. Я принялся отбиваться от них кулаками и ногами, но ведьма сумела меня замедлить. Цыганка уже направляла волшебную палочку на меня. Стоп! Конечно, я могу сейчас выпустить наружу пламя садху и тогда этим ведьмам не поздоровиться, но так делать нельзя. Я сразу выдам себя, да и свет экономить надо. Его использовать стоит только против особо у п о р т ы х и страшных противников. Так что постараюсь отмахаться сам. В мою сторону полетела пушистая молния. Я отбил п о с о х мощным пинком и метнул в молнию шляпу. а ш уж и мать! Энергетический шнур с треском влетел в сверкающую кромку моего головного убора и отрикошетил прямо в лежащую тульпу. На мгновение я и сам почувствовал дикую боль и жжение во всем теле, а затем Айлин со стоном исчезла. Выбила. Вот так рикошет. Радостно воскликнула цыганка и к моему удивлению опустила палочку, хотя и ничего не стоило шарахнуть меня еще одной молнией. Отбить я ее уже ничем не смог. Моя потемневшая от г а р и шляпа валялась в трех метрах от меня, не дотянуться, но попробовать стоит. Я вытянул руку, как настоящий джедай, и стальная шапка полетела ко мне, но н а поролась на длинный шест. Алиса ловко сбила эту тарелку прямо в полете, и деревянный конец оружия уставился мне в подбородок. Я просто хотел поговорить, воскликнул я, а вы сразу в драку полезли. в Последнее время с нами много кто хочет поговорить, а нашей смерти желает еще большее количество людей, ответила брюнетка. И на Мирцев тоже, согласилась Алиса. Мы участвуем в слишком опасной игре, а тебя я видела в небоскребе, ты был с Айрой ведьмой-предательницей, разве не так? Цыганка нахмурилась при упоминании этого имени и палочка в ее руках вздрогнула. Да, если я сейчас начну нести чушь или тупить, они меня не пощадят. Они вообще какие-то злые, даже Алиса, которая и выглядит весьма няшно. Я искал а р т е ф а к т ы признался я. Мне скрывать нечего, они мне очень нужны. в «Вот о Так загнул, мальчик, усмехнулась брюнетка. Все хотят артефакты. Ты хоть из какой реальности сам? Планета Земля, русский я, звать Николаем. Любишь Mortal Kombat? Улыбнулась Алиса. Скорее всего, ты из той же реальности, что и мы, а ты не прикидываешься человеком. Чего? Не понял я. Нет, я уже проверила его, сказала цыганка. Меня зовут к э р о л и я черная ведьма. Значит, ты хочешь забрать у серых ребят артефакты? Да, признался я. Мне нужно было втереться им в доверие. Ну, о т ч а с т и оно так и было, конечно. Я не врал, я не договаривал. Ведьмы, как оказалось, в будущем тоже. И ты решил поймать меня и привести к ним? Алиса испытывающий смотрела на меня. Я хотел поговорить с тобой, ты затеяла драку, я потерял Айлин. Не сдержался я. Девушка в доспехах? Это его тульпа, сказала Кэрол. Ты еще не опытна, чтобы видеть разницу в свете. Ничего себе, вот это да, тульпа настоящая, а ты долго ее делал, а по сессингам с ней занимаешься, а уже визуализировал. Алиса обрушила на меня шквал вопросов, и я покраснел. Прекрати, попросила свою спутницу цыганка. Пойдемте. Если Коля в действительности хочет получить артефакт, то у меня есть то, что его может заинтересовать. Правда? Я не поверил своим ушам. Да, но придется поработать. А что случилось с Айлин? Быстро спросил я. Она не умерла? Ее выбило от боли. Ты, как ее хозяин и друг, должен знать, что т у л ь п о ч у в с т в у е т все гораздо глубже и ярче, особенно в сновидениях. Я специально создавал воительницу, чтобы она мне осознаваться помогала. Возразил я. Ну и дурачок, хмыкнула к э р о л Когда это шизофрения начнет трахать твой мозг, ты первым придешь ко мне на сеанс, ну либо отправишься в к а щ е н к о Там тебя поколют успокоительными, месяц с другой проваляешься под разными препаратами, и тебе недотульпы станет. В итоге она уйдет, а ты выйдешь здоровым и с белым билетом на всю жизнь. Жуть какая! Алиса широко раскрыла глаза. Я про них много слышала, даже сама думала сделать, но меня всегда что-то останавливало. Видимо, у Николая большие проблемы с окружением и общением, не так ли? Кэрол подмигнул а мне, и я опустил глаза. Не совсем так, конечно. Хотя чего уж тут. Конечно, есть трудности. Я попал в аварию и прикован к постели. У меня нет отца и нормальных друзей, ответил я. Но мне не нужна ваша жалость. А ты ее и не получишь, пожала плечами черная ведьма. Мы не те, к кому следует идти за этим. Пойдемте, нужно обсудить, как мы можем помочь друг другу. Женщина махнула палочкой и создала фиолетовый портал. Ведьмы направились к нему, а мне даже посоветоваться было не с кем. С одной стороны, как-то с т р ё м н о прыгать за тетками чёрт знает куда. Кто знает, что там с другой стороны? Вдруг они хотят меня заманить в ловушку. Пойдем, Коля, иначе портал закроется, и твой шанс получить артефакт исчезнет надолго. Алиса помахала мне рукой, и я побежал к женщинам. Прыгать, так прыгать. Портал перенес нас во двор большого бетонного здания. Это какой-то сад или парк. Он дорожки аккуратные, скамеечки стоят, парочка статуи, фонтан. Само же строение было весьма простым в плане дизайна: огромная коробка с квадратными окнами и редкими балкончиками. Высокая, этажей десять точно. Что это за место? спросил я. Санаторий, конечно же. невозмутимо ответила Кэрол. Сюда приходят сновидцы в надежде излечиться от реальных болезней. И помогает? Кому как? Кто сильно верит в силу осознанных сновидений и готов измениться сам, тому станет лучше. А другие просто зря потратят свое время. Да и не все болезни можно вылечить с помощью сновидений. А меня то вы зачем сюда привели? Не понял я. Ведьмы быстро переглянулись. Но ты же сказал, что лежишь в больнице, нет? Удивилась Алиса. Вот и подлечим тебя чуток. Да ну бросьте! Я махнул рукой. Это серьезно сейчас. Вполне. к э р о л присела на одну из лавочек и мы расположились рядом с ней. Многие болезни люди придумывают себе сами, а значит, воспользовавшись измененным состоянием сознания, можно и излечиться. Я, например, лечила насморк и депрессию. У меня ноги сломаны, я под грузовик попал. Горько усмехнулся я. Здесь ты сможешь унять свою боль, сказала Алиса. Мы отведем тебя к фонтану очищения. Звучит устрашающе, заметил я. Но давайте лучше по делу поговорим про артефакты. Зачем они тебе? Строго спросила к э р л и я сглотнул подступивший горлу комок. Врать не имело никакого смысла. Почувствуют моментально. Вон они как на меня смотрят. Мне нужны деньги, признался я. На лечение, иначе я останусь на всю жизнь инвалидом прикованным к коляске. Вот это поворот, ахнула Алиса. Ты сейчас серьезно? Он не врет, подтвердила к э р л Откуда ты вообще знаешь о существовании артефактов? Гномы рассказали, да еще много кто. И на мирцы разговаривают с тобой. Почему? Без понятия. Я пожал плечами. Странно ты, паренек, конечно. Мне кажется, что ты хитришь, но я не могу понять, в чем именно. Но мы тоже не простые, как тебе могло показаться. Артефакт. к э р о л поджал а п у х л ы е губки. Ты собираешься вытащить его в реальность? Ты знаешь, что он окажется прямо в твоей постели? А что, если его найдут и отберут санитары? Уж постараюсь спрятать, пообещал я. И кому ты его продаш? Поинтересовалась Алиса. Я думал, что он будет интересен вам самим, не серым же его отдавать. Да, мы с ними не ладим, как ты уже заметил, кивнула к э р о л У с е р ы х есть интересные артефакты. Если ты украдешь один и продашь его нам, да об этом можно подумать. Но он не сможет попасть в их хранилище. Оно хорошо охраняется, возразила Алиса. И судя по всему, находится в небоскребе, да? Без понятия, ответил я. Мне его не показывали, как бы. У тебя есть план? Да, я хотел предложить Алисе подыграть мне. Ну ничего себе, воскликнула юная ведьма. Думал с д а т ь и м меня, подняться за счет этого и украсть артефакт под шумок? Идиотизм. Почему бы и нет? Усмехнулась Кэрол. Ты уже провалила задание ш о л с н о в и д ц е в раскрылась как дурочка раньше времени. Королева Ковина будет в ярости, когда узнает, что ты обделалась, и тогда тебя ждет судьба похуже, чем если бы ты попала в руки серых. Алиса испуганно посмотрела на нее, а потом на меня. е х и слаба, она не сможет мне ничего сделать сейчас. Быстро вспомнила она. Верно, но сила вернется к ней, а в крайнем случае она просто внесет твоё имя в чёрную книгу Ковина, и тогда к тебе придет фазовый волчок и укусит за бочок. Ты же не хочешь этого? О чем они вообще говорят? Я чувствую, что к э р л угрожает Алисин, но все это какой-то набор бессмысленных слов. Какой волчок, с е н е н ь к и й Это же детская пугалка. Неужели крутые сновидцы верят в это? Но ведь они будут меня пытать и чистить мозги каждую ночь. Я в зомби превращусь. Это громко сказано. Хмыкнула к э р л Коля же собирается тебя вытащить, не так ли? Теперь жгучий взгляд Карих глаз коснулся и меня, я быстро закивал. Конечно, конечно, я никого никогда не бросал. Наоборот, довольно болтовни, я вынужден а вас покинуть. У меня есть куча дел. Алиса, запомни мои слова. к э р л встал а со скамейки и создал а очередной портал. У тебя есть последний шанс. И если ты думаешь, что все это просто игрушки во снах, то лучше соскочи сейчас и начни искать ритуалы против гостей. Это хоть как-то оградит тебя от иссушения. Черная ведьма ушла, не попрощавшись, и мы остались с Алисой одни. Вот жопа, да? – прошептала она. Зачем я в это ввязалась? Еще ведь и б о л в а н а этого в ы п л з н я нашла, притащила, н а обещала ему и его придурку гору всего. Они теперь требуют с тебя, спросил я. Пока нет. Этот многорукий б о л в а н угодил в источник. Пусть радуется хоть этому. Но мне нужно попасть в к о в е н Я хочу стать одной из них. Кем? Крутой ведьмой? Не понял я. Одной из московского Ковина, Коля. Это дает многое. Пока это приносит только расстройства и проблемы, заметил я. Это испытание, я должна пройти его. к э р л прав, а я идиотка, не смогла сдержаться и подставилась под удар серых. Они раскрыли меня только из-за моей ошибки, и если они меня схватят, то рано или поздно узнают, что за всем этим стоял московский ковен. Вот почему ты должен будешь поторопиться с моим в ы з о л е н и е м Пошли. Куда? В небоскреб? Нет, я провожу тебя к фонтану санатория. Их тут много, но реально помогает только один. Думаешь, он мне поможет? Я с его помощью восьмерку вылечила. Девушка посмотрела на меня. Зуб мудрости, ты всегда такой заторможенный. Обычно нет, просто куча информации навалилась. Мне даже не верится, что мы будем работать вместе. Скажи спасибо, Карл, за это. А она твоя начальница или наставница, да? Спросил я. Нет, конечно, возмущенно воскликнула Алиса. Она ведьма московского ковена, которая решила помочь мне с вступлением в их организацию. Вот и все. Когда мы провернем это дело, то я попаду к ним и стану наравне с Кэрол. Хм, ну ладно. Мы двинулись быстрым шагом по узким тропинкам, а я только успевал рот раскрывать. Как же здесь оказалось круто! Никогда в таком парке не был. Тут тебе и скульптуры дико винных животных из разноцветного камня, и стройные деревья с кронами, уходящими высоко в небо. Один экземпляр оказался почти метров пять в обхвате. Я даже остановился, чтобы рассмотреть его получше. Вот это дерево гигант. Не тормози, попросила Алиса и взяла меня за руку. Не трать свое внимание на все эти красоты, а то выбьет. Свалишь и скажешь пока фонтану. Свалить? Это как? Это вылетит из осознанного сновидения и за з с о б с т в е н н о й ошибки. Все дримеры это слово знают. Выходит, что ты недавно в наших кругах. Ну, типа того. И с е р е сразу взяли тебя в оборот, да? Это очень подозрительно. Алиса прикусила губу. У тебя есть какой-то секрет, которым ты не хочешь делиться, да? Возможно, кивнул я. А почему нельзя долго рассматривать предметы во сне? Ты теряешь концентрацию. Это так называемые ловушки внимания. Новички часто фолят именно из-за того, что встречают нечто необычное и залипают в него. Это как-то можно победить? Да, нужно уметь созерцать и медитировать, чтобы мысли не уплывали, останавливать внутренний диалог. О, это я умею. Алиса посмотрела на меня и улыбнулась. Ты, Коля, странный. Я даже боюсь с тобой идти к Сером. Почему? А вдруг ты меня не вытащишь? Пойми правильно, пока это выглядит как настоящая западня. Да, я понимаю, что ты мне не доверяешь. Я по нуру опустил плечи. Но разве у тебя есть выбор? Да, я могу послать вас всех подальше. Только вот я без понятия о каких ритуалах говорила Кэрол. А лиса негодующе прикусила нижнюю губу. т ы ж е тоже не в курсе, да? Нет, конечно. Откуда мне знать про всякие ведьминские заморочки, ритуалы там, магия. Я вообще во всю эту фигню не верю. ну г у именно поэтому ты здесь, мальчик секретиком, который решил подзаработать. Такими темпами ты скоро станешь артефактором. А это кто такие? Сновицы, д занимающиеся поиском и продажей артефактов, только в отличие от тебя они не такие наивные и глупые. Они очень скользкие и мерзкие ребята. Я могла бы предложить тебе продать артефакты, но боюсь, что они тебя обманут и ты останешься с носом. Настолько гнилые люди? Ага, но ничего, скоро им тоже перепадет. Улыбнулась Алиса. От кого? От московского Ковина, конечно же. Но ведь Алена сказала, что он ослаблен, напомнил я. Я так не думаю. Девушка весело подмигнула мне. д а в а я понять, что она знает нечто такое, о чем я даже не догадываюсь. Мы пришли, вот этот фонтан. Залезай в воду. Я замер перед странной конструкцией, похожей на кучу прозрачных пирамид из золотистого материала. Радужная вода стекала тонкими струйками по граням треугольников и падала в позеленевшую каменную чашу. Фонтан был здоровенным метров тридцать в диаметре. Как в него залезть-то? Повсюду эти пирамиды. Я осторожно прикоснулся к одной из них пальцем и все газебо закрутилось с веселой музыкой, словно невидимый шарманчик закрутил ручку. Прыгай через самый большой треугольник, если боишься. Алиса присела на лавочку. Пирамид очень много и они все мелкие. Не вижу проблемы. Ты же помнишь Люиса Керрола? Уменьшайся. Но ну, я не знаю как, возразил я. Ох, ведьмочка закатила глазки. Просто представь, что ты уменьшаешься. Мы же во сне. Здесь ты можешь быть любых размеров и комплекции. Давай, пробуй. Стань размером с м ы ш о н к а Ты меня не прихлопнешь? Усмехнулся я. Нет, конечно. Вспомни человека муравья. Ты можешь также. Мне вообще порой кажется, что все эти дизайнеры и художники комиксов и фантастических фильмов вдохновляются сновидениями или наркотиками. А какая разница? Я тебе приоткрою маленькую тайну. Ты сейчас тоже в трипе. Я лично знаю парочку людей, которые подселены осознанные сновидения настолько сильно, что если у них случается длительный перерыв, они впадают в депрессию. А я читал, что О.С. безвреден. Я взобрался на край каменной чаши и представил, как начинаю скукоживаться. Почему-то мне в голову пришло именно это слово, и я с удивлением посмотрел, как кожа на руках начала обрастать коричневой корочкой, а потом мир начал увеличиваться в размерах. Жесть! Громко рассмеялась ведьма. Ты стал похож на мутанта-броненосца. Прыгай в воду, пока не испугался собственного отражения. Ой, да и ладно. Я свернулся калачиком, а потом резко распрямился, прыгая в одну из пирамид. Приятная теплая вода охватила мое тело, и я почувствовал настоящее блаженство. Треугольники над головой перестали вращаться, они собрались в одну большую пирамиду, и я оказался в самом ее центре. Очень странное ощущение, конечно, словно кто-то бьет меня слабым током, аж ф р и с о н ы по всему телу. Я разогнулся и снова начал расти. Фонтан же начал уменьшаться. Контролируй себя, крикнула мне Алиса, иначе ты врежешься в пирамиду головой. Ого, да я вымахал до трех метров точно. Силой мысли я остановил свой рост и понял, что вновь не могу выбраться из фонтана. Сначала я подумал, что это ловушка, но затем понял, что я сам начудил с дурацкими трансформациями. Пришлось принять свой нормальный облик и п о д н ы р н у т ь под пирамиду. Я вылез из фонтана и с удивлением обнаружил, что совершенно не промок, с меня не упала ни капельки. Может быть, там и не вода вовсе была. Вода вовсе ведет себя по-разному, прояснила Алиса, наблюдая, как я пытаюсь найти воду под собой и трогаю сухой шарф. Иногда бывает скользкая и липкая, как жвачка, но чаще всего ты ее не ощущаешь вовсе. Какого чёрта вы тут делаете? Кто вам разрешил залезать в этот фонтан? Раздался сбоку от меня властный мужской голос, и я тут же увидел высокого мужчину в чёрном плаще и с блестящей розовой лопатой в руках. Опа! Алиса приоткрыла ротик от удивления. Смотритель санатория, Коля, нам нужно немедленно убираться отсюда. Зачем вам такая смешная лопата? Дружелюбно спросил я у внезапного гостя, хотя, конечно, все было совсем наоборот. Это мы н е ж д а н н ы е гости в его владениях. А вот зачем щенок? Мужик мгновенно р а с в е р п е л и швырнул ее прямо в меня. х а Не на того напал. Я ловко отскочил в сторону, но розовое орудие садовода внезапно огрело меня сзади по спине. о н о что, на радиоуправлении? Летающая лопата с самонаведением, ну и бред. Сон начал скатываться в обычный сюр, что снится простому человеку каждую ночь. Лопата устремилась к а Лисе, но та спрыгнула с лавочки и побежала по дорожке к санаторию. Я последовал за ней, Смотритель взмыл в небо и полетел за нами. Его зверская лопата розового цвета неслась между ведьмой и мной. Я метнул в нее шляпу и сбил на землю, но это не помогло. Грозное оружие само взлетело с земли, и теперь я стал его целью. К воротам! крикнула мне Алиса. Интересно, почему мы не попытаемся подраться с этим садовником? Неужели он настолько силен, что мы не сможем его одолеть? Да ну ерунда! Я резко развернулся и метнул в летящего за нами мужчину кунай. н о ж почти долетел до нашего преследователя, но потом развернулся и последовал за лопатой. Асадовник-то не прост, крутой телекинетик. Вот бы мне т а к а Заветные ворота были уже совсем рядом, широкие, кованые с узорами в виде львов и драконов. Еще чуть-чуть и мы на свободе. Алиса проскочила решетку насквозь, а я со всех сил дернул створку ворот на себя. За правым плечом звякнул кунай. Ага, он меня догнал, но промахнулся. Сейчас и лопатой прилетит. Давай, открывайся, скотина такая! Наконец тяжелая створка поддалась моим усилиям, и я выскочил наружу. Розовая лопата с грохотом у д а р и л а с ь о ворота и упала на землю. Не смейте возвращаться, заявил недовольный садовник. Иначе я вас покараю. Ну-ну, усмехнулся я. Тоже мне каратель нашелся. Мужик не мог покинуть локацию. Наверное, тупой Спрайт пусть и сильный, теперь он как собака будет лаять за калиткой без права на выход. Хорошо, что убежали, сказала ведьма. С этим мужиком никакие фокусы не проканает. Он умеет использовать всю твою магию против тебя же. Но почему он на нас накинулся? Возмутился я. Мы же просто пришли в сад посмотреть на фонтаны. А пропуск ты приобрел? Алиса хитро прищурилась. Тот о же. Без билетников нигде не любят, даже в Лимбе. Радуйся, что садовник не кровожадный. Его задача напугать и выгнать, а не иссушить или порубить твое тело лопатой на кусочки. Но почему она розовая? Без понятия. Это сон, Коль. Несмотря на то, что он осознанный, многие вещи тут могут оказаться совершенно нереалистичными и непонятными. Наверное, у нас восприятие неправильно работает, ну или садовник просто любит розовый цвет, кто знает. Ладно, я уже подустала тут носиться, мне пора просыпаться. Мы увидимся завтра ночью, с надеждой в голосе спросил я. Конечно, ты должен сдать меня в лапы серых ублюдков. В твой сон я приходить не буду, не умею. Серьезно, я думал, все ведьмы спокойно шастают туда-сюда по чужим снам. Нет, Коля, нет, не все. м Я пока только в лимп умею, но я быстро у ч у с ь Хочешь попробовать? Приходи в мой. Я разрешаю, но если не получится, то давай встретимся в гранд-отеле. Это отдельная локация, но попасть в нее можно через Вечный город. Помнишь такое большое пафосное здание? Мм, золотыми колоннами и ангелочками, а рядом еще парочка машин шестидесятых стоит. Уточнил я. Да, отель г р ё з занимательное местечко. Мне нравится по нему гулять, там очень спокойно. Давай встретимся там и обговорим все детали плана, хорошо? Лады, ответил я. И удачи тебе с тульпой, усмехнулась Алиса, создавая портал. Это еще почему? Ее выбило, это может сказаться на ее характере, так что будь осторожен. Ей сейчас очень больно, а тебя нет рядом, что она может подумать? Вот же черт! воскликнул я и сжал кулаки. Ведьма уже прыгнула через портал, а я просто захотел проснуться.